К тому времени Сэм уже наслушался всяких историй, которые мы привыкли считать легендами. Об импринтинге он слышал, хотя никогда не думал. Так что это за штука, поинтересовалась я. Джейк перевел взгляд на океан. Сэм в самом деле любил лейклиротор, однако после его встречи с Эмили это уже не имело значения. Иногда, а мы не знаем точно почему именно так, мы находим подругу Джейк глянул на меня и зарделся, то есть свою вторую половинку. Как так? Любовь с первого взгляда, что ли? насмешливо фыркнул я. Джейкоб не улыбнулся, темные глаза пристально следили за моим лицом. Эта штука посильнее любви с первого взгляда. Больше, чем любовь. Извини, пробормотал я. Ведь ты не шутишь, верно? Верно. Сильней, чем любовь с первого взгляда.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 Бедная Эмили, прошептала я. Бедняга Сэм! бедняжка ли? Да, ушли, не повезло больше всех, согласился Джейк. Она храбрица, будет подружкой невесты на свадьбе.